Три часа спустя сад едва мог вместить соседей, которые не пропустили бы происходящее ни за что на свете. Все готовились гулять допоздна и в полную силу насладиться необыкновенно теплым для этого времени года вечером, идеальной погодой для садовой вечеринки. По такому случаю были предприняты даже некоторые усилия по части гардероба. Женщины обновили летнее платья белые и яркие наряды, Мужчины облачились в лен и рубашки с короткими рукавами. Буфет, заставленный салатниками и разными соусами, был устроен в глубине сада, по обоим его краям стояло по бочонку белого и красного вина. Любопытные поглядывали на стоявший в нескольких метрах поодаль и пока еще холодный гриль. Всем не терпелось увидеть, как он превратится в горнило. Маги встречала гостей радушно. Направляла их к стопке тарелок, давала заготовленные ответы на ожидаемые вопросы И выражала полное счастье жить в Нормандии, столь много значившей для поколения их родителей Она показывала дом, представляла каждого из прибывших детям, которым было дано указание по-честному делить их между собой и забавлять как могут Она приняла все приглашения в гости в том числе приглашение посетить квартальную ассоциацию по борьбе с уплотнительной застройкой, и записала ряд адресов. Как могли гости предположить, что скоро в их жизни не останется секретов от магии? Белль нравилась людям больше, чем ее брат. Белль нравилась всегда – мужчинам и женщинам, молодым и не очень, даже тем, кто боялся ее красоты, как будто мучился от нее – Она умела меняться ролями и играть роль гости, позволять за собой ухаживать, отвечать на вопросы. Белль достаточно было оставаться самой собой и представлять, что она выступает перед своей публикой. Зато ворона зажатого в угол группы взрослых, уже терзали беседой. С тех пор, как он приехал во Францию, ему задавали тысячи вопросов про американскую культуру и образ жизни, так что он смог отметить самые распространенные из них – А что такое хомран? Акватербэк? Можно ли действительно жарить по стилу на огне? Есть ли в кухонных раковинах измельчитель отходов? Что означает трикатрит И так далее. Некоторые вопросы его удивляли, некоторые нет. И под настроением ему случалось опровергать некоторые штампы или подтверждать их. Сегодня против всякого ожидания никто не навязывал ему этой роли, а наоборот – Ему самому пришлось выслушивать нескончаемые рассказы тех, кто туда ездил, начиная с соседа, который вернулся с нью-йоркского марафона. После забега пошел я пообедать в Олд стейк Стейкхаус на углу 56-й, 9-й улицы, знаешь? Между нулем и шестью годами Уоррен ездил в Нью-Йорк не больше десяти раз. На каток, в игрушечный магазин, в госпиталь на консультацию к пульмонологу, но уж точно не в ресторан, тем более мясной, даже название которого он никогда не слышал. Поэтому он промолчал, но мужчина и не ждал его ответа. В меню было всего два блюда – стейк до фунта и стейк больше фунта. Мне предлагали выбрать между куском мяса меньше полкило и больше полкило. Как ни пуст был мой живот после 42 километров, которые я пробежал на своих двоих, я взял меньше фунта – И половину не доел. Другой оттолкнулся от этого анекдота, чтобы выложить свою историю. Воспоминания об обеде в Орландо. «Я прилетаю в аэропорт. Я был один. Захожу в пиццерию и вижу. В меню три вида пиццы. Большая, маленькая и средняя. Я так хотел есть, что заказал большую. Официант спросил меня, сколько нас человек. Я отвечаю, один» тот он как захохочет, возьмите маленькую, только вам ее не съесть», — говорит. И оказался прав, не пицца, колесо от грузовика. Уоррен покорно улыбался и впадал в отчаяние от того, что ему нечего было возразить. Размер порций — вот все, что запоминалось от его страны. В качестве подтверждения третий заставил их вернуться в Нью-Йорк, на вокзал Гранд-Централ. «Мне сказали, что там поразительные морепродукты. Я отправился в Джон Фансис». Который мне рекомендовали как лучший рыбный ресторан города. Ужасное разочарование. Там не нашлось ничего, кроме совершенно банальных вещей. Морепродукты гораздо лучшего качества можно найти в таверне у нас в Эвре. Я иду на вокзал, чтобы сесть в экспресс на Бостон, где у меня была встреча с коммерческим директором фирмы. Времени час дня, до поезда куча времени. Я гуляю по подвальному этажу этого гигантского вокзала и натыкаюсь на «Устричный бар», Устрицы размером с бифштекс, створки раковину, что твои пепельницы в жизни такого не видал. Подстать вокзалу. уоррен ты бывал в устричном баре. Уоррен чуть не выложил то, что у него лежало на сердце. Мне было восемь лет, когда мою семью выдворили из 50 штатов Америки. Ему все труднее было смиряться с тем, что в нем видят будущего толстяка с интеллектом ниже, чем у моллюска в устричном баре готового на все ради своего бога-доллара, этакое безграмотное существо, считающее, что оно имеет право царствовать над миром. Он хотел сказать, как ему не хватает дома детства и окружающего мира, товарищей, живущих по соседству, и звездного флага, который его отец столько лет втаптывал в грязь. Уоррен жил внутри странного парадокса. Он мог плакать, слушая американский гимн, и одновременно готовился создать внутри штатов свой мафиозный штат, урегулировать отдельные проблемы, которые не давались политикам, и, может быть, когда-нибудь заполучить свое место за столом в большом доме. Ускользнуть от этой беседы Уоррен мог, только дождавшись единственного события, способного вызвать всеобщее внимание – выхода отца. Но главное лицо сидело затворником на веранде при плотно зашторенных окнах И заставляла себя ждать Маги чувствовала, как в ней закипает гнев Фред свалил на нее всю работу А жаровня так и не зажжена Одни гости принимали его отсутствие Как должное, веря, что писателю Хоть американскому, хоть какому Положено обставлять свое появление На публике по-особому Все ошибались Фред Блейк, сидя в позе мыслителя С волнением перечитывал параграф Который не давался ему несколько часов Воспоминания поступили так близко И срочная потребность записать их Заставила его забыть про 45 человек Которые с нетерпением ждали с ним встречи Мой дед в 1931 году Сидел за рулем одного из двухсот кадиллаков Арендованных легендарным вито Генуэзцем Для погребальной процессии Ехавшей за гробом его жены В 1957 году мой отец Чезаре Мансони «Был в числе 107 капо, приглашенных на Палачинский конгресс, который закончился охотой на человека. Давайте говорить откровенно. Разве судьба готовила меня к тому, чтобы играть на гитаре с хипарями? Разве можете вы меня представить у проходной картонной фабрики? Разве стал бы я хранить сбережения на старость в обувной коробке? Разве стал я бунтовать и отвергать семейную традицию только для того, чтобы позлить отца? Нет! Я вошел в дело, и более того, сделал это по собственному, свободному выбору. Никто меня не заставлял, я гордился. У человека всего одна жизнь, сказал дядя Паули, и подарил мне первый револьвер. Сегодня я знаю, что он ошибся, бывает и вторая. Надеюсь, оттуда, где он теперь находится, ему не видно ту жалкую тряпку, которую я стал». Именно в этот момент он не изображал писателя на забаву публики. Он чувствовал, что проходит самый первый этап работы, который, может быть, придаст смысл всему, что он вынес, пережил и заставил пережить других. «Сходи, посмотри, что там делает твой чертов папаша!» Белль скользнула на веранду и обнаружила там Фреда, молча и неподвижно склоненного над машинкой. На секунду ей показалось, что он мертв. Тебя ждут, папа. «Так ты будешь разжигать огонь?» Он очнулся, привлек к себе дочь и крепко сжал ее в объятиях. Написание последней страницы совершенно вымотало его. Исповедь делала его ранимым, и впервые за долгое время он почувствовал огромное облегчение, обнимая такое невинное существо. Они вышли к людям, он широко улыбался, из-под его руки выглядывала Бель, гордясь своим отцом и все лица повернулись к ним. Он поприветствовал гостей, извинился за опоздание, произнес несколько удачных шуток, чтобы расположить к себе соседей. Он подошел к грилю, где ему поднесли бокал Бордо, прочувственно выпил его маленькими глотками, не переставая готовить гриль в окружении горстки мужчин, пришедших ему на подмогу. Через 40 минут все куски мяса будут прожарены, и начнется пир. Беспрестанно И без приглашения являлись все новые и новые гости. От соседей слух распространился к соседям соседей. Происходящее все более напоминало балаган. Удивленные таким оборотом дела и внезапной популярностью Блейков, лейтенанты Дичика и Капута связались с Томом Квинтельяне по мобильному телефону, прежде чем предпринимать что-то по своему почину. Шеф мчался по автостраде из Парижа и обещал быть на месте в течение получаса а пока советовал им явиться на место и смешаться с гостями. Тогда они покинули пункт наблюдения и присоединились к празднику так, что никто не обратил на них внимания. Ричард для начала наложил себе полную тарелку еды и стал без зазрения совести уплетать ее. «А что, нельзя, что ли? Если будешь стоять, как дурак, руки по швам тебя быстро вычислят». Аргумент возымел действие, и Винсент заработал локтями, прокладывая себе путь к зите. Маловита с любопытством прислушалась к шуму, доносившимся в подвальное окно. Ее тоже потянуло выйти в свет. Мгновение она как будто раздумывала, стоя, широко раскрыв глаза, вывалив язык. По зрелом размышлении она предпочла снова уснуть. Ничего хорошего из такого террорама все равно не выйдет. Вечер и дальше мог бы идти в атмосфере спокойной и ничем не замутненной радости, если бы Фред вдруг резко не стал Жалеть. Жалеть обо всем. Пять человек, одни мужчины, стояли полукругом возле жаровни и неотрывно смотрели на угли, которые отказывались разгораться, несмотря на сухую погоду, мудреное оборудование и усилия хозяина дома, съевшего собаку на приготовление барбекю. А по-другому надо было больше мелких щепок кладите господин Блейк. Рано вы уголь положили. Говоривший имел на голове панамку. И в руке банку пива. Жил через два дома, его жена принесла пирог с оливками, а дети с криками бегали вокруг стола с едой. Фред одарил его улыбкой, которую едва ли можно было счесть любезной. Стоявший рядом холостяк, державший в центре городка агентство по недвижимости, подхватил слету «Все вообще надо делать не так. Я вот не кладу древесный уголь, а разжигаю точно как камин», По времени выходит дольше, но уголь получается гораздо лучше по качеству. Надо делать не так, принял эстафету чиновник, член муниципального совета. Вы пользуетесь спичками, а спички токсичны. Это вам не шутка. А к тому же от них никакого толку, разве не видно? Сам того не зная, Фред испытывал на себе теорему универсального применения, которую он сформулировал следующим образом. Если где-нибудь... Один мудак решает развести костер. Всегда найдется четверо других, чтобы объяснить ему, как это делать. Не скоро мы попробуем эту печеночную колбасу, засмеялся последний и, не удержавшись, добавил. Ничего у вас не выйдет с вашим поддувалом. Я пользуюсь старым ручным феном. Фред перевел дух, помассировал веки его душила дикая вспышка ярости. В самый неожиданный момент Джованни Мансони, худший из людей, которыми он когда-либо был, взял верх над Фредом Блейком, свободным художником и местной достопримечательностью. Когда один из пяти мужиков, скучившихся вокруг огня, позволил себе заметить, что единственный выход теперь плеснуть керосину, Фред представил, что тот стоит на коленях и просит пощады. Он просил даже не пощады, О избавлении от мук Просил, чтобы его прикончили Джованни встречался с такой ситуацией Несколько раз в жизни И не мог бы забыть того совершенно особого стона С которым человек просит смерти Что-то вроде долгого воя Сходного своем сицилийских плакальщиц Песнь, которую он узнал бы Среди тысячи других по единой ноте Ему бы хватило пяти минут Чтобы так же запел мужик стоявший в 20 сантиметрах от него, небрежно скрестив руки на груди. Что касается муниципального советника, то он медленно организировал, скорчившись в холодильнике в одном белье, как когда-то ирландец Кассиди, глава Нью-Йоркского профсоюза портовиков. Советнику муниципалитета досталось даже хуже, чем Кассиди, которого завалили куриными грудками И он больше двух часов колотил в стенку морозильника Прежде чем отдать Богу душу И отпустить с поста Карада Мотта и Джованни Сидевших на крышке морозильника И развлекавшихся игрой в карты В ожидании, пока он представится. Не подозревая о невиданных пытках Которым подвергал его Джованни Человек в Панамке сказал Оно вообще не разгорится Там, наверное, остатки золы Фред Мысленно перенесся в очень далекие времена Ему 22 года Босс дает ему приказ Примерно наказать Лу Педони, Одного из посредников пяти семейств Позволившего В обмен на толстую пачку наркодолларов Зацепиться на канал стрит Китайской триаде В качестве вендетты И для урока остальным Джованни проявил недюжинную изобретательность Голову Лу Обнаружили плавающие в аквариуме Ресторана «Серебряная пагода» на углу Мод и Канал-Стрит. Самое удивительное, посетители ресторана только через несколько часов заметили, что аквариум смотрит на них остекленевшими глазами. Фред, теперь суетящийся и пихающий тысячи спичек под скомканную бумагу, увидел, как голова человека лежит в аквариуме, а нелепая панамка плавает на поверхности воды. Но испытание на этом не кончилось. Другой тип – До того момента, хранивший молчание, схватил поддувало и явочным порядком решил исправить положение, не спрашивая на то разрешения Фреда, гордость которого уже и так понесла в тот день немалый урон. Теперь ему понадобились чудовищные усилия, чтобы не схватить несчастного за волосы, не ткнуть лицом в гриль и не воткнуть ему шампур так, чтобы он в одно ухо вошел, а из другого вышел. «Да уж, господин Блейк! «Фразы, небось, писать легче, чем огонь разводить. Нельзя быть талантливым во всем». В нескольких шагах от него Уоррен, по-прежнему маявшийся в плену разговора об американской кухне, вдруг услышал обращенный к нему вопрос, над которым он никогда не задумывался. «А что такое настоящий гамбургер?» «Настоящий гамбургер? В смысле? Наверняка должен быть оригинальный рецепт? Надо ли класть кетчуп?» Огурцы, салат, лук. а Всегда ли мясо должно быть обжарено на гриле? Надо ли гамбургер кусать? Или его едят вилкой и ножом, раскрыв пополам? Что вы об этом думаете?» Уоррен ничего особенного об этом не думал, но ответил то, что пришло в голову. «Настоящий американский гамбургер? Жирный. Если хотят жирного, огромный. Если хотят наесться вдоволь, с кучей кетчупа, если вам плевать на диабет, с луком, если плевать на запах изо рта, и горчицей, которую смешивают с кетчупом, если кто любит такой цвет, с листиком салата для смеха, а если вздумается, можно добавить сыра, жареного бекона, щупальца амары и пастилу, и тогда получится настоящий американский гамбургер, потому что мы, американцы, такие». Маги со своей стороны отлично вела свою роль – Эта барбекю-вечеринка была ничто по сравнению с некоторыми приемами на высшем уровне, которые она организовывала по приказу Фреда. Все тогда происходило при посредничестве супруг, которые передавали приглашения мужьям и распределяли их среди тех, кому полагалось. Барбекю у Мансони был ничем иным, как совещанием представителей мафии, сдобренным несколькими котлетками. Там принимались решения, о которых маги предпочитала не знать. Ей даже выпало дважды принимать у себя самого Дона Мимина, Капо Дитути Тутти Капи, главу всех глав, который лично передвигался только в случае войны между семьями. В такие вечера ничто не должно было вызвать проблем, а идти тихо и размеренно, в обстановке откровенной и дружеской. Приходилось проявлять даже не дипломатию, а шестое чувство, приглядывать за всем – и следить, чтобы мужчины могли без помех решить свои дела, а иногда и судьбу одного из себе подобных, закатав его в цементный блок. Магия отлично справлялась с таким упражнением. Чего было опасаться с ее многолетним опытом и среди французских гостей, которых погрешность ее вкуса только забавляли. Между тем угли в конце концов вспыхнули, положив конец саркастическим замечанием. Куски мяса жарились рядом с сосисками и благоухали, возбуждая аппетит гостей, которые все в большем числе подходили к огню. Фред понемногу расслаблялся, успокоенный тем, что в конце концов справился и разжег жаровню, несмотря на общее недоверие. Человека в Панамке спас случай. Сам того не зная, он был на волосок от чудовищной смерти, которая навеки прославила бы мирный город шалон. Он даже попробовал мясо одним из первых и не смог удержаться от замечания «хорошее мясо, месье Блейк, но все-таки надо было вам сначала подождать, пока угли хорошенько разгорятся, а уж потом выкладывать стейки». У Фреда не оставалось выбора. Мужчина в смешной панамке должен был умереть безотлагательно и на глазах у всех. «В штате Нью-Джерси!» Человек в нелепой Панамке двух недель бы не прожил. Его бы с детства научили держать язык за зубами или подрезали бы его ножиком, заточенным как бритва. Вся операция заняла бы минуту, не больше. В Нью-Джерси, столкнувшись с настоящими плохими парнями, вроде Джованни Мансони, человек в нелепой Панамке живо бы излечился от злопыхательства, в раз отучившись подглядывать из-за чужого плеча с единственной целью – давать комментарии – В Нью-Джерси господа всезнайки Обычно доказывали свою правоту Не сходя с места И желающих получать оставалось немного Джованни Мансони Схватил кочергу, лежавшую на жаровне Крепко сжал ее в кулаке И стал ждать, когда человек в нелепой панамке Обернется к нему И он нанесет ему удар в лицо Чтобы тот увидел как смерть бьет его на наотмаш. И плевать, что Фред все разнесет в дребезги. Что убив этого человека, он подвергнет опасности жизнь близких. Плевать, что теперь он уж точно вернется в тюрьму. Плевать, что меньше, чем за двое суток пребывания в тюрьме, его инкогнито будет раскрыта, и Дон Мимина даст приказ уничтожить его. Плевать, что вся история Мансони снова вылезет на первые полосы газет, и что маги Белль и Уоррен не переживут такого позора и ненависти. Смерть и разорение семьи были ничто по сравнению с непреодолимым желанием заставить навсегда заткнуться человека в нелепой панамке. В этот самый миг чья-то ладонь мягко легла на плечо Фреда, и тот обернулся, готовый ударить любого, кто помешает ему нанести удар. К Вентильяне только что пришел. Крупный, сильный, спокойный, со взглядом, как у священника. Он почувствовал, как закипает ярость во Фреде, которого не мог контролировать никто, кроме него. Он знал, как реагировать на эту ярость. Он знал ее наизусть. Некоторые коллеги по ФБР даже считали, что у него особый дар. На самом деле, особого дара не требовалось. Тамаза Квентильяни просто заговаривал старых демонов. В то время, когда он с бандой приятелей шлялся по Малберри стрит цена человека равнялась сумме, обнаруженной у него в карманах. Если б осмысление жизни не привело его в ФБР, он с той же решительностью примкнул бы к рядам коза-ностры. «Налейте мне стаканчик, Фред». Фред облегченно вздохнул. Призрак Джованни Мансони растаял, как дурной сон, И вновь возник Фред Блейк, американский писатель, поселившийся в Нормандии. «Пойдемте, Том, попробуйте Сангрию, сказал он и выпустил кочергу из рук.